Вольга Всеславьевич Закатилось красное солнышко за горы высокие, рассыпались по небу частые звездочки. Родился в ту пору на матушке Руси молодой богатырь Вальга Всеславьевич. Запеленала его мать в красные пеленке, завязала золотыми поясами, положила в резную колыбель, стала над ним песни петь. Только час проспал Вольга, проснулся, погнулся, Лопнули золотые пояса, разорвались красные пеленки, у резной колыбели днище выпало. А Вальга на ноги стал, да и говорит матери, — Сударыня-матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в сто пудов. Испугалась мать, а вольга растет не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вальга до пяти годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вальга научился уже грамоте, писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему шесть лет, пошел он по земле гулять. От его шагов земля заколебалась. Услыхали звери и птицы его богатырскую поступь, испугались, попрятались. Туры оленям в горы убежали, соболя-куницы на острова уплыли, мелкие звери в чащу забились, спрятались рыбы в глубокие места. Стал Вальга Всеславьевич обучаться всяким хитростям. Вот исполнилось Вальге пятнадцать лет. Стал он собирать себе товарищей, набрал дружину в двадцать девять человек, сам Вальга в дружине тридцатый. Всем молодцам по пятнадцати лет, все могучие богатыри, у них кони быстрые, стрелы меткие, мечи острые. Собрал свою дружину Вальга и поехал с ней в чистое поле, в широкую степь. Не скрипят за ними возы с поклажей, не везут за ними ни постелей пуховых, ни одеял меховых, не бегут за ними слуги стольники, поварники. Для них перины, сухая земля, подушкой седло черкасское, Еды в степи в лесах много, был бы стрел запас, да, кремень и огниба. Вот раскинули молодцы в степи стан, развели костры, накормили коней. Посылает вольга младших дружинников в темные леса. Берите вы и сети шелковые, ставьте их в темном лесу по самой земле и ловите куниц, лисиц, черных соболей, будем дружине шубы запасать. Разбрелись дружинники по лесам. Ждет их Вольга день, ждет другой, третий день к вечеру клонится. Тут приехали дружинники невесело, А корни ноги сбили, а колючки платья оборвали, а вернулись в стан с пустыми руками. Не попалась им в сети ни одна зверушка. Рассмеялся Вольга. — Эх вы, охотнички! Возвращайтесь в лес, становитесь к сетям, досмотрите да молодцы, в оба! Ударился Вальга озимь, обернулся серым волком, побежал в леса. Выгнал он зверя из нор, дупел, из валежника, погнал все те лисицы, куницы, соболей. Он и мелким зверьком не побрезговал, наловил к ужину серых заюшек. Воротились дружинники с богатой добычей. Накормил-напоил дружину Вальга, да еще и обул одел. Носят дружинники дорогие шубы соболиные. На перемену у них есть и шубы барсовые. Не нахвалятся Вальгой, не налюбуются. Вот время идет да идет, посылает вольга средних дружинников. Наставьте вы селков в лесу, на высоких дубах, наловите гусей, лебедей, серых уточек. Рассыпались богатыри по лесу, наставили селков, думали с богатой добычей домой прийти. Они поймали даже серого воробья. Вернулись они в стан невеселый, ниже плеч буйной головы повесили. От вольги глаза прячут, отворачиваются. А вольга над ними посмеивается. — Что, без добычи вернулись охотнички? — Да ладно, будет вам чем попировать. Идите к селкам, досмотрите жорко. Грянулся вольга озимь, взлетел белым соколом, поднялся высоко под самое облако, грянул вниз на всякую птицу поднебесную. Бьет он гусей, лебедей серых уточек, только пух от них летит, словно снегом землю кроет. Кого сам не побил, того в селки загнал. Воротились и богатыри в стан с богатой добычей, развели костры, напекли дичины, запивают дичину ключевой водой, вольгу похваливают. Много ли, мало ли времени прошло, посылает снова вольга своих дружинников». «Стройте вы лодки лубовые, ведь и не вода, а шелковые. Поплавки берите чистого золота, выезжайте вы в Синее море, ловите семгу, белугу, севрюжину». Ловили дружинники десять дней, они поймали и мелкого ёршика. Обернулся вольга зубастой щукой, нырнул в море, выгнал рыбу из глубоких ям, загнал в не вода шелковые. Привезли молодцы полные лодки и семги, и белуги. и усатых самов. Гуляют дружинники по чистому полю, ведут богатырские игры, стрелы мечут, на конях скачут, силой богатырской миряются. Вдруг услышал Вальга, что турецкий царь Салтан Бикетович на Русь войной собирается. Разгорелось его молодецкое сердце. Созвал он дружинников и говорит, «Полно вам бока пролеживать, полно силу нагуливать». Пришла пора послужить родной земле, защитить Русь от Салтана Бекетовича. Кто из вас в Турецкий стан проберется, Салтановы помыслы узнает». Молчат молодцы, друг за друга прячутся. Старший за среднего, средний за младшего, а младший рот закрыл. Рассердился Вальга. «Видно, надо мне самому идти». Обернулся он туром, золотые рога. Первый раз скакнул, версту проскочил. Второй раз кокнул, только его и видели. Доскакал вольга до турецкого царства, обернулся серым воробушком, сел на окно к царю Салтану и слушает. А Салтан по горнице похаживает, узорчатой плеткой пощелкивает и говорит своей жене о Звяковне. «Я задумал идти войной на Русь. Завоюю девять городов, сам сяду князем в Киеве, девять городов раздам девяти сыновьям». Тебе подарю соболей шушун. А царица Азвяковна невесело глядит. Ах, царь Салтан! Нынче я плохой сон видела. Будто бился в поле черный ворон с белым соколом. Белый сокол черного ворона закоктил, перья на ветер выпустил. Белый сокол — это русский богатырь. Вольга Всеславьевич. Черный ворон ты, Салтан Бекетович. Не ходи ты на Русь. «Не взять тебе девяти городов, не княжить в Киеве!» Рассердился царь Салтан, ударил царицу плеткою. «Не боюсь я русских богатырей! Буду я княжить в Киеве!» Тут Вальгас летел вниз воробушком, обернулся горностаюшкой. У него тело узкое, зубы острые. Побежал горностай по царскому двору, пробрался в глубокие подвалы царский. Там у луков тугих тетиву подкусывал, устрел древки перегрыз. Саблей повыщервил, палицы дугой согнул. Вылез горностая из подвала, обернулся серым волком, побежал на царские конюшни, всех турецких коней загрыз, задушил. Выбрался в вольга из царского двора, обернулся ясным соколом, полетел в чистое поле к своей дружине, разбудил богатырей. — Эй, дружина моя храбрая, не время теперь спать, пора вставать. Собирайтесь в поход к Золотой Орде, к Салтану Бикетовичу. Подошли они к Золотой Орде, а кругом Орды стена каменная высокая, ворота в стене железные, крюки засовы медные, у ворот караулы бессонные, не перелететь, не перейти, ворот не выломать. Запечалились богатыри и задумались, как одолеть стену высокую, ворота железные. Молодой Вольга догадался, обернулся малой мошкой, всех молодцев обернул мурашками и пролезли мурашки под воротами. А на той стороне стали воинами. Ударили они на Салтанову силу, словно гром с небес. А у турецкого войска сабли затуплены, мечи повыщерблены. Тут турецкое войско на убег пошло. Прошли русские богатыри по Золотой Орде. Всю Салтанову силу кончили. Сам Салтан Бекедович в свой дворец убежал, железные двери закрыл, медные засовы задвинул. Как ударил дверь ногой Вальга, все запоры, болты вылетели, железные двери лопнули. Зашел в горницу Вальга, ухватил Салтана за руки. «Не бывать тебе, Салтан, на Руси, не жечь, ни палить русские города, не сидеть князем в Киеве!» Ударил его Вальга каменный пол и расшиб Салтана до смерти. «Не хвались, Орда, своей силой! Не иди войной!» На Русь, матушку